Много лет тому назад случилось так, что маленькая девочка упала и повредила голову, но при этом обрела новые возможности. И возможности эти позволили чему-то, чему-то женскому дотянуться до девочки установить с ней контакт. Удивительные рисунки, которые за ним последовали, играли роль приманки, служили морковкой болтающейся на конце палки, и лошади и лягушки всех цветов радуги. Но как только Персе вытащили из воды, так сказала Новин, веселье закончилось.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 «Мне взять один из двух карандашей?» – спросил я. «Нет, не обязательно. Сойдет любой». Я порылся в поясной сумке, нашел синий. Принялся за работу. Без малейшего колебания нарисовал бассейн и слыка, точно так же, как отключал мысли и позволял мышечной памяти набирать номер телефона. Нарисовал таким, каким он был раньше – сверкающим, новым, наполненным чистой водой. Бассейн, где по какой-то причине хватка процесс слабела и слух ухудшался –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 Ничего тут не поделаешь. Ее имя Персе. Понятно. И ты говоришь, здесь она нас не услышит? Думаю, нет. Это хорошо. Ты говоришь, что нарисованное тобой случается? Но ну, послушай меня, дитя. Господи, выдохнул я. Идея исходила не от Элизабет. Нам следовало это понять. Я оторвал взгляд от рисунка няни Мельды и Элизабет, стоящих в бассейне. И тут до меня дошло, что ужасно хочется есть. О чем ты говоришь, Эдгар? — спросил Вайерман. — Идея избавиться от персе принадлежала Мельде. Я повернулся к Новин, по-прежнему сидевший на колене Джека. — Я прав, не так ли? Новин не ответила. Я провел правой рукой над фигурками на рисунке с бассейном. На мгновение увидел эту руку, длинные ногти и все такое. — Няня не могла придумать ничего лучшее, — мгновением позже ответила Новин с колена Джека. И Либет доверяла няне. — Естественно, доверяла, — кивнул Уарман. Мельда заменила девочке мать. Я думал, что Элизабет нарисовала и стирала в своей комнате, но теперь понимал, что ошибался. Все это происходило у бассейна, а может и в самом бассейне. Потому что бассейн по какой-то причине был безопасным местом. Во всяком случае, так считала маленькая Либбит. Этим избавиться от персей не удалось, но попытка Либбит не осталась незамеченной. Я думаю, она оттрясла эту суку. Голос звучал устало, хрипло, Адамова яблоко Джека ходила вверх-вниз. Я надеюсь, что трясла. Да, согласился я, вероятно, потрясла. И что произошло потом? Ну, я знал. Не в деталях, конечно, но знал. Логика неумолимая, бесспорно. Персе выместила злобу на близняшках. И Элизабет и няня Мельда знали. Они знали, что сделали. Няня Мельда знала, что она сделала. Она знала, согласилась Нарин. Голос оставался жилым. женским, но не приближался к голосу Джека. Каким бы ни было заклинание, оно медленно, но верно сходило на нет. Она держала в себе все, пока хозяин не нашел их следы на тенистом берегу. Следы, уходящие в воду. Но после этого молчать уже не могла. Она чувствовала, что своими руками убила малышек. «Она видела корабль?» – спросил я. «Видела в ту ночь. Нельзя увидеть корабль ночью и не поверить». Я подумала, моих картинах «Девочка и корабль». Новин говорила правду. Но еще до того, как хозяин позвонил шерифу и сказал, что близняшки исчезли и, возможно, утонули, Персе поговорила с Либит, объяснила ей, что к чему. И Либит поговорила с няней. Укла наклонилась. Глаза на круглом, как печенье лице, принялись изучать коробку сердца, из которой ее извлекли. «Что она ей объяснила?» «Новин», — спросил Лайрон. «Я не понимаю». Нарин молчала. Джек, как мне показалось, выглядел вымотанным, да нельзя. Хотя не сходил с места. Я ответил за Нарин. Персе сказала, попытайся еще раз избавиться от меня, и близняшки станут только началом. Попытайся еще раз, я заберу всю твою семью. Одного за другим, а тебя оставлю напоследок. Так? Пальцы Джека шевельнулись, припичная голова Нарин кивнула. Поднявшись и наклонившись, Варвара облизал губы. «Это кукла». «Чем не призрак?» «Здесь нет призраков, Вайерман», — ответил я. Джек застынал «Я не знаю, что он делал и как, Амига, но он спекся», — заметил Вайерман. «Он да, но мы нет». Я потянулся к кукле, той самой, с которой не расставалась маленькая художница. И когда я это сделал, Новин заговорила со мной в последний раз. Ее голос перемешивался с голосом Джека, словно оба пытались сказать одно и то же одновременно. «Нет, не этой рукой. Эта рука нужна для рисования». Я потянулся другой рукой, которую шести месяцев раньше задушил на улице собачку Моники, Голстайн. В другой жизни в другой вселенной. Я использовал эту руку, чтобы схватить куклу Элизабет и снять ее с колена Джека. Эдгар, Джек выпрямился. Эдгар, каким чертом вы вернули вторую руку? Полагаю, закончил он фразу так, но полной уверенности у меня нет. Последних слов я не слышал. что видел, так это черные глаза и черные дрова рта, обрамленные красным. новин Все эти годы она пролежала в двойной темноте, под ступенькой и в жестянке, ожидая возможности выболтаться и выболтать все свои секреты. И помада осталась свежей и яркой, будто она только что накрасила губы. «Ты сосредоточился?» прошептала она в моей голове. И голос этот принадлежал не новин ни, ни Ня, Мельзе. Я в этом не сомневался. Даже не Элизабет. Говорила со мной рыба ты сосредоточился и готов рисовать, противный парниша. Ты готов увидеть остальное? Ты готов увидеть все? Я не был готов, но мне не оставалось ничего другого. Ради Илзы. «Покажи мне свои картины», — прошептал я, и красный рот заглотил меня целиком.